Глава двадцать первая. Глаза у пилота были как две сливы, багровые и вытаращенные, а тонкий голос звучал уже как виск. «Да вы что, рехнулись? Нет, я не полечу!» «Тогда я тебя просто застрелю», — сказал я. «Хотя нет, отрежу ухо или другой орган, который не нужен, чтобы летать». Что-то такое он увидел в моих глазах, что сразу поверил. «Ладно...» Ее трясло, по лицу катились капли пота. «Нас же собьют!» «Подберись как можно ближе, а там уж мы разберемся!» Буркнул я. «Поехали!» Он зашевелился, и машина начала подниматься. Дворец на мысу мы обыскали, но не нашли никого, кроме еще некоторого количества слуг. Большая часть защитников погибла, несколько ухитрились сбежать, но мне на них было очень сильно наплевать. Вертолётом Челса на Северо-Восток, бойцы дремали в грузовом отсеке, кто на полу, кто на ящиках. Мы с Дюшхе менялись, приглядывая за пилотом каждые 15 минут, чтобы этот тип ничего не выкинул. Затем под нами оказались мусорные болота, чудовищный пейзаж победившей цивилизации. Отсутствие осталось справа, огромные трущобы, нечто слабо представимое, когда думаешь о могучей звёздной империи. А потом я, наконец, увидел тот город, на который впервые посмотрел в кабинете Герата еще на гневе гегемонии. Золотистые небоскребы, парки в несколько уровней, настоящие реки в приподнятых над землей ложах. Только вот небоскребы оказались разрушены, не все, но некоторые. В парках полыхали пожары, в одном и вовсе валялся сбитый самолет, и царило полное запустение. Жители то ли сбежали, то ли попрятались. «Все, нас заметили!» сообщил пилот ещё минут через 10. Спрашивают, кто мы? Охрана дворца. Он уже не заикался, а говорил и не вещал, но был бледным как полотно. Играй в идиота, тяни как можно дольше, велел ему я. Это самоубий. Начал он, но напоролся на мой взгляд и осёкся, сгорбился над панелью управления. Нам дали пролететь ещё километров 10. Сейчас начнут стрелять, рявкнул пилот. Я сажусь. Вертолет пошел вниз, буквально нырнул к земле, так что меня швырнуло вверх и в сторону. Шлемом я приложился о потолок кабины, потом свалился обратно, спиной прямо на дверцу. Ощутил, как она прогнулась у меня под спиной. Мелькнула идиотская мысль, что сейчас она выпадет, и я вместе с ней. Но полет выровнялся, и я сумел вернуть равновесие. Но только для того, чтобы увидеть несущуюся к нам ракету. Черную точку, увенчанную хвостом выхлопа. Пилот заложил новый вираж, мы неслись прямо над верхушками деревьев, мелькнула и пропала лента реки. От перегрузок у меня закружилась голова, показалось, что это просто дикий сон, что я сейчас проснусь у себя дома, рядом с Юлей, и все хорошо, и все здоровы, и вокруг мир и покой. Мы вновь упали, почти спикировали, и тут позади громыхнуло, вертолет тряхнуло. «А-а-а!» — ревнул пилот и зачастил такими словами на общем, которых я и не знал. Хотя выучил достаточно ругательств, то ли это был жаргон, то ли обсценная лексика, очень глубоко в залега니. Наш летательный аппарат закрутился на месте точной волчок. Ему явно отрубили стабилизатор. В грузовом трюме что-то с грохотом упало. Долетели испуганные крики. Внутренности мои пытались эвакуироваться через горло, и рвотный порыв я сдержал с немалым трудом. Мы пошли вниз, в сторону снова вниз, и с тяжёлым хряском ударились о землю. Зубы мои клацнули с такой силой, что наверняка полетели искры. Меня второй раз уже швырнуло вверх, но в этот раз я оказался готов и ухитрился даже сгруппироваться, но спину всё равно пронзила острая боль, а во рту появился солоноватый привкус крови. И вдруг стало тихо. Твою мать, твою мать, твою мать, повторял где-то в грудовом треме Макс. Вообще клёво, а? Мы стояли на брюхе посреди густого леса, неведомо как вписавшись между стволами. "Вон из машины!" заорал пилот. "Может взорваться!" Я потянул носом, ощутил запах дыма. Дверца открылась не с первого раза, что-то заело в замке, и пришлось её несколько раз дёрнуть. Распохнув её наконец, я кубарем выскочил наружу и убедился, что из-под брюха вертолёта и правда идёт дым. Инстинкты выли: "Удирай, беги прочь!" Ну я задавил их. Я командир, я не могу. Бойцы влетали один за другим, и я на автомате подсчитывал их, ведь слишком мало нас осталось. Последним выскочил Дюшке, за ним пилот, и мы рванули в заросли точно стадо плохо размявшихся спринтеров, за чем-то напяливших на себя кучу различных шмоток. Замеркали по сторонам стволы, зашуршало под ногами трава. Грандиозный бабах раздался позади, от чего меня толкнуло в спину, и я полетел носом вперёд. Приземлился на выставленные руки, запястья дёрнуло болью, забрало с хрустом вткнулось в землю, но я был жив и цел, мог дышать и двигаться. Я сумел даже развернуться, чтобы увидеть, как среди деревьев поднимаются в небеса языки пламени, а от них уходит столб дыма. Ну вот теперь мы тебя отпустим, сказал Дюшке так спокойно, словно мы беседовали за обеденным столом. Спасибо за то, что выручил. Это было просто отлично. Поверь мне, «Да ну!» — летчик поглядел на него с кислой ухмылкой. «Сейчас прилетят, охрана! Всех повяжут!» «Ну, а уж с этой проблемой...» — вступил я в разговор. «Мы как-нибудь справимся!» Голос Герата из зажатой в моей руке звездочки доносился искаженно. Временами я его совсем не слышал. Но говорил он вещи, которые не могли меня радовать. Что помочь он сейчас не может. Служба надзора под серьёзной угрозой в связи с тем, что Табгун захватил трон. Ну хотя бы информацией, воскликнул я. Что там творится? Сколько охраны? Хорошо, сказал контрразведчик. Я попробую, выйду на связь. Ждать, пока кто-то явится нас вязать, мы не стали. Сразу же зачапали на север, в сторону логова гигемонов. Пилота отпустили, и он почти побежал в противоположном направлении. только чтобы оказаться подальше от нас. Лес был на удивление дикий, неухоженный, словно мы шагали по глухим местам, а не по окрестностям колоссального города. Ничуть не напоминал жалкую чащу рядом с военной базой. Высокие деревья с раскидистыми кронами, свисающие с них зеленые бороды, то ли мха, то ли лиан, упавшие стволы, покрытые цветастыми наростами местных грибов и огромное количество живности. Пришлось шарить по рюкзакам, искать баллончики репеллента, иначе бы местные летучие кровососы просто сожрали бы нас живьём. Из-под ног то и дело выскакивали совсем мелкие твари, существа вроде летающих белок парили между ветках и гадили очень-очень прицельно. Мягкий свист, пришедший сверху, в эту природную дили не как не вписывался. "Неужели за нами?" спросил Макс. К моему удивлению, над кронами показался не самолёт и не вертолёт, а нечто вроде классической летающей тарелки. Два составленных вместе блюдца с торчащими снизу ногами. Сверкнули ее лоснящиеся бока. Эта штуковина зависла на месте, и из открывшейся дыры начали выпадать какие-то свертки. Я не сразу сообразил, что это тиск в своих чешуйчатых плащах. «Залегли!» — наконец сориентировался я, и мои бойцы дружно попадали на зим. Лес огласил нестроенное «ты-тык-тык», -ты и ствол одного из деревьев переломило точно спичку. С тяжёлым хрустом оно начало валиться точно на нас, но зацепилось за соседний и остановилось. Этого ещё не хватало. Тиски, вроде бы неуклюжие и толстые, перемещались невероятно быстро. Они припадали к земле и будто скользили по ней. Выцеливать их было невероятно сложно, и приходилось лупить по пластиде, не давая им шевельнуться, поднять голову или что там у них подобраться ближе. Кончилось это тем, что они тоже залегли. Кинеса, обходите их справа. Виллио. Дюшке, можешь подстрелить эту штуку? Тарелка висела на месте, только вертелась туда-сюда. Попробую, ответил Ферине, поднимая автомат. Он выстрелил раз, второй. Мне показалось, что искра вспыхнула на брюхе летательного аппарата, но больше ничего не произошло, а ней люди снова рнулись вперёд. Затрещало ещё одно дерево, на этот раз далеко за нашими спинами. На этот раз я точно попал. Раскоряченная зелёная фигура подскочила, словно её ударили снизу, и осталась лежать без движения. "Есть!" зарычал я. "Лупи их!" Свалился второй, тиск, и третий, и тут они наконец пробежали достаточно, чтобы подставиться под удар сбоку. "Давай, Юнеса!" приказал я, и дело оказалось сделано. Да, у не людей имелось неплохое оружие, сами они показывали не слабую физподготовку, но всё же они были в первую очередь торговцами, а не воинами. И о тактике имели, похоже, довольно слабое представление. Она у них сводилась к одному простому принципу. Бежим вперед и всех валим, кроме того человека, которого нужно взять в плен. Странно, что никто не попытался вывести меня из строя через имплант в моей голове. Или на этой тарелке нет матери кладки? Двое самых упоротых тиска почти добрались до наших позиций, и только тут свалились прошитые десятками пуль. Из-под зелёных плащей потекла тёмная густая жидкость, похожая то ли на нефть, то ли на смолу, и ветер принёс знакомую смесь запахов. Дюшхе выстрелил одиночно, снова целясь по летательному аппарату, но вновь ничего не добился. Зато тут показала себя охрана Гигамонского дворца, которая, видимо, проморгала тарелку, а теперь неожиданно её обнаружила. Что-то мелькнуло вверху, гром охнуло. Ударная волна от взрыва прыгнула к кроне И вниз посыпались горящие обломки, которых, казалось, на удивление мало. Вообще бах и нету, сказал Макс. А я поднялся и зашагал туда, где лежали в зарослях убитые тиск, чтобы узнать наконец, что прячется под их жутким одеянием. Стволом автомата подцепил край зелёного плаща, и тот противно зашуршал, захрустел, зашелестел, когда я попытался отвести ткань в сторону. Желудок мой сжался, накатило отвращение такой силы, что на глаза навернулись слёзы. Рот наполнился горькой слюной. В человеческих языках не было слов, чтобы описать это, хотя оно имело определенную форму и конструкцию. Скопление органов кое-как слепленных друг с другом. Сизые мешки и черные трубки, серые ленты и палки, налипшие там и сям штуки вроде морских огурцов и морских звезд, прозрачные шарики, внутри которых что-то пульсирует, зажигается и гаснет. И почему-то всё это забыли завернуть в кожу, чешую или перья. Судя по звукам, за моей спиной кого-то сташнило. И это боец, прошедший через войну, видевший не один десяток трупов, как своих, так и чужих. Ну и гадость. Рядом со мной появился дюжхе, невозмутимый, как обычно. Ничего удивительного, что они прячутся. У нас есть сказка о собирающих себя О существах, которые начинаются с беглой части какого-то организма, которая нападает на других, отгрызает у них детали и приделывает себе. Она растет, становится злее и опасней. — Ну и сказочки у вас, — пробормотал я. Висящая на моей груди звездочка Герата нагрелась и запульсировала, давая знать, что он хочет выйти со мной на связь. «Слушаю — Слушаю, — сказал я, вытащив ее. — Что там у вас конкретно творится? — просил он. «Какой-то воздушный бой?» «Долго рассказывать, но это не мы!» Буркнул я, отводя взгляд от туши Тискха. «Самолетами мы пока не обзавелись!» «Ха! Да не сомневаюсь!» Он усмехнулся. «Ну что, смотри, что у нас с дворцом!» Сердце мое встрепенулось. Пока сражались с Тискхой, я несколько забыл о главной цели и о главном враге. Герат говорил неспешно, обстоятельно. Я слушал его и старался все запоминать. котя знал, что он перешлёт всё на мой классификатор. О том, кто именно сейчас охраняет дворцовый комплекс, сколько там народу и о том, что внутри можно попасть не только через главные ворота, но и через один из служебных входов. Очень давно, чуть ли не в момент создания дворца, выкопали подземный тоннель для срочного бегства самых главных шишек. Он ни разу не пригодился, потом про него забыли, и теперь нам предстояло проверить, в каком он состоянии. Вход в древнее подземелье прятался в узком овраге, сверху заросшем густыми кустами так, что его не было видно из 10 метров. Зато от его устья начиналась дорога, очень древняя, заросшая, покрытая грязью, но всё ещё различимые обломки плит проежи части, некоторые лежат, другие стоят вертикально, вырванные корнями. Между ними пучки травы. Сам вход прятался под слоем земли примерно в метр. Я нашёл его только по вентиляционной трубе с решёткой, которая торчала из склона. Придётся поработать лопатами, сказал я, скидывая с плеч рюкзак. Вот уж какая радость. отозвался Макс. Как сказал старый фараон Тутанхамон: копайте рабы, солнце ещё высоко. Сил не было, но я вонзал короткое лезвие в плотную бурую глину, откидывал прочь тяжёлые комья. Рядом то же самое делали ещё трое бойцов. Больше просто не помещалось. Затем мы отходили в сторону, чтобы передохнуть, и наше место занимала другая, свежая бригада. Остальные тем временем дрыхля прямо тут же, положив головы на рюкзаки, спрятавшиеся за ветвями неба понемногу темнело. Этот невероятно долгий день катился к завершению. Яма расцвела на глазах, и наконец одна из лопат ударилась обо что-то металлическое. Мы заработали шустрее, и вскоре над дневной свет явился круглый люк с гербом Гигемонов. Перекрещенный и свиток, и меч. «Выглядит так, словно его поставили вчера», — удивленно проговорил Макс. «И действительно, люк блестел, металл не то что не заржавел, его даже не покрывала патина, хотя подземный ход вырыли несколько столетий назад». «Нет, позавчера», — буркнул я и принялся осматривать замок. «Сразу стало ясно, что силой нам эту штуку не вскрыть, автоматы тут не справятся». Пригодилась бы взрывчатка или снаряд, выпущенный из танковой пушки. Но у нас ни того, ни другого с собой не было. Оставались мои инструменты и слесарные навыки. К На моему счастью, древние крепления всё ж немного расшатались, и я с ними кое-как справился. Тут подсверлил, там подколпнул, здесь вывинтил. И внутри толщи металла что-то задвигалось, ожило. Осталось только вставить туда отвёртку и повернуть так, чтобы механизм заработал. Каждый слесарь в чём-то немного взломщик. Чтобы открыть люк, мы навалились втроём, и он со скрижетом пошёл в сторону. Открылся чёрный круглый лаз, похожий на логово чудовищного зверя. Из него пахло сыростью и холодом. "А вдруг там эти? Эти?" спросила Юнеса, и в голосе её прозвучал страх. "Чёрные люди, обитатели подземелий под городом. Не должны", ответил я. "Всё же это не канализация". А вот сюрпризы могут быть, поэтому двигаемся осторожно. Может, передохнём? Куда ещё идти? спросил кто-то из бойцов. Нет времени нет, вперёд. До завтрашнего полнодня, когда Табгун коронует сам себя, осталось часов 15. Но, заняв трон в виде морской волны, он прикончит всех своих родственников, чтобы избавиться от конкурентов, в том числе и Сашку с Юлей. Туннель был широкий, высок. Тут проехал бы легковой автомобиль. Не всякие, конечно. На потолке болтались осветительные блоки, вот только активировались они наверняка изнутри дворца, если вообще функционировали. Наверняка тут имелась и система сигнализации на случай проникновения незваных гостей снаружи. Но поскольку ходом неведомо сколько никто не пользовался, я не опасался того, что она сработает. А вот сюрпризы начались достаточно быстро. Сначала мы наткнулись на завал, перегородивший ход так, что остался только узкий лаз сверху справа. Дёрхев вентился в него, и я затаил дыхание. Если тут окажется тупик, то нам остаётся либо безнадёжная попытка прокопаться через это голыми руками, либо прорваться во дворец наверху. Нормально, донёсся приглушённый голос Ферини. Забирайтесь. Только в этот момент я осознал, что последние несколько минут я задерживал дыхание и что лёгкие уже горят. По другую сторону завала продолжался тот же тоннель, но тут появились трещины в стенах. отёки сырости на потолке и полу. Потом мы наткнулись на решётку, но она, в отличие от люка, основательно проржавела, ну и рассыпалась, не выдержав первого же удара прикладом. Долго тут тащиться. Поинтересовался Макс, когда мы миновали техническое расширение, где из стены торчали толстенные трубы с вентилями. Сейчас посмотрим. Я активировал браслет классификатор, и над ним загорелась трёхмерная схема подземелья, которую мне сбросил неведомый где добывший её Герат. Немного, километр. А вот там должен быть лифт, который наверняка не работает. Придётся по лесенке подниматься. Блин. Бывший московский хипстер явно не обрадовался. Лифт обнаружился там, где я и ждал. Никаких створок, просто кабина, слегка осевшая на один бок. Понятно, что кнопка подъёма на нажатие не отреагировала, и я принялся вскрывать дверцу в боковой стенке лифта. За ней пряталась узкая аварийная лестница, идущая зигзагом по стенкам лифтовой шахты. Опа, сказал я, вступив на неё, поскольку металлическая конструкция заскрижетала под моей ногой, ступенька ощутимо прогнулась. Но следующая оказалась нормальной, и я пошёл вверх, пробуя каждую, стараясь держаться поближе к серой шершаватой стене. Лифт остался внизу, один виток, второй, третий. Ноги налились тяжестью, сердце задергалось в груди. Ничего, я спасу жену и дочь, даже если сдохну по дороге. Вернусь с той стороны, как Лиргана. В какой-то момент все же пришлось остановиться и немного передохнуть, глотнуть воды из фляжки. Затем я потащился дальше, со стерленением вглядываясь вверх, надеясь увидеть завершение этого проклятого подъема. Лестница закончилась, и к этому моменту я был весь мокрый от пота, а ноги дрожали. В приемной кабине сверху имелись створки, и их пришлось раздвинуть силой, исключительно для того, чтобы обнаружить за ними глухую стену, но, к счастью, не каменную, а всего лишь деревянную. Автомат несколько раз глухо тявкнул у меня в руках, а дальше в ход пошли те же лопаты, из-под них полетели щепки. «Так, что у нас тут?» — спросил я, вглядываясь в получившееся отверстие. «Если верить схемам Герата, то мы должны были попасть в старый корпус». Маленькое здание на юго-западной окраине громадного дворцового комплекса. Если Гигемон тут и обитал, то очень давно. А теперь здесь размещались всякие вспомогательные службы, склады и мастерские. Деревянная стенка принадлежала огромному стеллажу, а тот находился в узком подвале. Напротив финился такой же стеллаж, и на его полках стояли корзины, коробки и бочонки. Самое главное, тут было тихо и темно. Никто не кричал караул. Добролись, сказал я. Осталась ерунда: разобраться с охраной и убить табгуна.